Глава 15. Солнце горело сквозь утренний туман. Два лиса двигались час, потом еще час, но сия шел медленно, часто отдыхал, из-за этого они еще только приближались к нищей долины, Пак старался не отбегать от старого лиса. Почти натрусил рядом, но иногда он вдруг срывался с места и легко летел на полной скорости несколько восхитительных минут, чтобы описал широкий круг по траве вернуться на свое место. Раньше он никогда не бегал по-настоящему. Мог разве что пронестись из конца в конец двора или обижать свою загородку. На сегодняшний бег это было совсем другое. Упругие овальные лапы, уже зажившие, несли его едва косаясь земли. Он все набирал и набирал скорость. И кругом были луга. Вчерашняя еда прочистила чувство пакса и дала энергию мышцам. Но от яиц в брюхе уже ничего не осталось. И теперь вместе с запахами прогревающейся долины внутри улиса разголод. Еда будет там, где люди. «Далеко еще? «Два дня пути. Сначала это место». Серый описал. Старые каменные стены, слабый запах пеньки и смолы, рядом река. Доберемся до темноты. Оттуда еще день пути до людских поселений. Пакс не помнил никаких людских поселений. Не помнил реки. Он помнил свой дом. Особенно дверь. Помнил несколько больших дубов вокруг дома. Помнил заросшие цветочные клумбы, куда его никогда не пускали. И звуки дороги. Чичьё говорило ему, что вдоль дороги жили еще люди. Другие. Но он никогда с ними не сталкивался. И все эти воспоминания уже стирались. Он уже даже не помнил, как выглядела луна сквозь прутья его загородки. Но он помнил своего мальчика его карие глаза со странными круглыми зрачками. Когда Питер был чем-то очень доволен, он их закрывал и откидывал голову и издавал звук, немного похожий на лай, и его соленую шею, которая пахла то потом, то мылом, и руки, которые всегда двигались, и пахли иногда шоколадом. Пакс очень это любил, а иногда кожей перчаток. Это был отвратительный запах. Пока два лиса трусили рядом, Пакс размышлял над загадкой другого запаха мальчика, спрятанного под всеми остальными. Запаха горя или боли. Он сочился из глубокой тоски о чем то чего Пакс не мог постичь, как ни старался. Иногда этот горький тоскливый запах был так силен, что заглушал все остальное в комнате мальчика. Но его мальчик почему-то не вставал и не пытался добыть то, о чем он так тоскует. Когда Пакс словил этот запах, то где бы то ни было спешил к своему мальчику и всегда находил его в комнате на кровати. Питер держал в руках те вещи, что хранились у него в нижнем ящике комода, и лицо у него было твердое, будто сжатое. Пакс нос в рукав его рубашке и начинал сбираться по занавеске, а потом делал вид, что у него когти соскользнули и шепался на пол. все что угодно, только бы втянуть мальчика в игру. Но когда этот запах горечи и тоски был особенно силен, никакие ловки не срабатывали. В такие дни Питер шикал на Пакса, выгонял его из комнаты и захлопывал дверь. Пакс вспомнил об этом, и ему захотелось бежать как можно скорее. Не ради удовольствия. «Война, которая движется сюда. Ты уверен, что она погубит все на своем пути? Даже детенышей. Все! Всех!» Пакс подтолкнул серого носом, уважительно, но настойчиво. «Надо спешить». Старый лес повернул голову, посмотрел на молодого, потом прибавил шагу, перешел на рысь. Вместе они пересекли болотистое дно долины и по противоположному склону, скалистому и крутому, стали взбираться наверх. На этот раз рядом, плечом к плечу, одарев подъем, они остановились. Серый тяжело дышал. Впереди выселились сосны, обещая оживительную тень и прохладу. Но теперь со всех сторон их окружали предупреждающие метки. На этой территории охотился чужак, соперник Серого. у метках слышалась неприкрытая угроза, и почти сразу земля донесла до них легкий дробный перестук листьев лап. Звуки приближались. Серые и Пакси два успели подготовиться. Рыжий бурый лис, грозно рыча и молотя хвостом, выскочил прямо на них из кустов. Пакс отпрянул. Серый же продолжал спокойно двигаться вперед, но сделался будто ниже и меньше. Это был знак ненападения. «Мы просто идем мимо!» Чужак проигнорировал мирное приветствие. Прыгнув сбоку, он сбил старого лиса с ног, прижал к земле и вгрызся зубами в тонкую шею. Когда серый заряжал от боли, сердце у Пакса забилось чаще, остевые волосы встали, мышцы задрожали от ярости, какая охватывала его лишь однажды, в самом начале его жизни с людьми, когда отец поднял руку на мальчика. Пакс помчался через всю комнату, и без колебаний вонзил острые щенячьи клыки сквозь штанину в ногу человека. И теперь, точности как тогда, его спина выгнулась дугой, и откуда-то из глубины поднялся глухой рык. Чужак удивленно развернулся, и Пакс вернулся прямо на него. Два лиса покатились по земле, их зубы искали нежное ухо врага, когти задних лап, раздирали мягкое брюхо. Бурый лис был опытнее, но Пакса подстёгивал инстинкт, который сейчас приказывал ему защитить серого. Когда его клыки добрались до горла чужака, тот вывернулся, и отскочил с куля. Пакс отпрыгнул в сторону. Встал перед Серым. Засвонил его. Как когда-то давно заслонял своего мальчика. Выпятил грудь. Прорычал грозное предупреждение. Чужак сбежал. Отряхнувшись от крови, сочившись из десятка неглубоких царапин, Пакс подошел к Серому и принялся вылизывать его рану. Прокос был глубок, И он предложил Серому вернуться домой. Нет. Вперед. Около часа они брели по солнечному лесу. Серый шел тяжело. Пакс не обгонял его. Сдерживался. Рад был уже тому, что они хоть как-то движутся. Но когда на головой ветки ореха пекана опустилась стая ворон, серый вернулся по своим следам назад, сел под деревом и навострил уши, слушая перекрикивания наверху. Пак ждал, хотя терпения почти не осталось. Старый лист тяпнул, позвал его. «Война идет. Откуда ты знаешь?» «Вороны, слушай!» Пак задрал голову. Прилетели еще несколько ворон. скарка спланировали на нижние ветви, но тут же снова замахали крыльями, и кружась взлетели выше. Маленький смерч беды. Они удручены. Вороны хохлились, топорщили перья, вертели головами и каркали. От их выкриков пак сустава не по себе. Нарушился порядок. Он стал слушать. Сосредоточился. И то, что он уловил, встревожило его. Он понял это так. Воздух задыхается от смерти. Огонь и дым. Кровь течет по земле. Кровь стекает в реку. Река краснеет от крови. Все гибнет. «Древесные волокна внутри столового облака, даже воздух, все. «Да, война! Где?» Пак снова сосредоточился, настроился. «На западе. Далеко, но уже близко. Больные войной движутся с юга. Маленькая группа. Они идут ей навстречу». «С юга». Пока Серый поднимался на ноги, Пак сметался. Не мог стоять на месте. Он снова говорил, что пойдет один. Предлагал Серому вернуться домой. Старый Лис снова отказался и не пошли дальше вместе, но по-прежнему двигались медленнее, чем хотелось Паксу. Останавливались только за тем, чтобы подкрепиться ягодами или личинками, и Пак всякий раз пытался ловить в воздухе хотя бы след, запаха своего мальчика, хотя бы отзвук его голоса. Не было ни того, ни другого. Пакс поднял морду и залаял. Лаял долго, на одной ноте. Он так давно не видел своего мальчика. Раньше они расставались лишь на полдня, часто Питер уходил утром. А Пакс бегал взад-вперёд по своей загородке. Тревога его росла. И только когда во второй половине дня Питер возвращался, пахнущий другими человеческими детенышами и странным дыханием большого желтого автобуса, привозившего его домой, и когда Пакс убеждался, что с его мальчиком все в порядке, нет ни ран, ни ушибов, только после этого он успокаивался и мог играть. Утро прошло, был уже день. Пакс снова заваял. На этот раз ему потерянно вторил серый. Но когда Пакс собирался вернуться на тропу и бежать дальше, старый лист дрогнул. Пакс сам видел, что Серому нужен отдых. Он ведь ранен. И Пакс повел старого лиса к большой сосне, где были тень, прохлада и мох. Серый уложил морду на лапы и уснул даже раньше, чем Пакс закончил вылизывать его рану. Охраняя его сон, Пакс грязел о том, как он находит своего мальчика и как они вместе делают то, что любят больше всего. Бегают и кулакаются. Играют в охоту. Обследуют заросший травой двор и край леса за ним. И как его мальчик вознаграждает своего лиса. Как радостно улыбается. Как почесывает его шею, и пальцы пробираются сквозь шерсть уверенно и твердо. Ровно как надо. Потом лис вспомнил, как мирно он лежал у ног своего мальчика, когда в комнате горел огонь. От этих мыслей Пакс успокоился и задремал. Теперь ему чудилось, как Питер водит костяшками пальцев по его спине между лопатками, и кожа на спине едет туда-сюда. У пакса даже шерсть въерошилась. Так ясно он себе это представлял. Но тот легкий ветерок, все время менявший направление, дает до него запах, от которого дрема тотчас слетела. Мясо! Жареное мясо. Его люди иногда разводили во дворе огонь и готовили такое же. Мальчик скармливал своему лису кусочки. Они сочились жиром. Пакс потом по несколько дней рылся в зале, проверял, не осталось ли случайно хоть крошка, хоть косточка. Пусть обгорелая, но все равно драгоценная. Пакс вскочил на лапы и глубже втянул в себя воздух. Да, жареное мясо. Он толкнул носом спящего серого. Люди, близко. Отдых вернул серому силу. И два лиса теперь бежали спокойным размашистым шагом. Но, наконец, Пакс не выдержал и вырвался вперед. За те несколько голодных дней весь жир, какой в нем был, сгорел. Тело стало легким, узким. Он бежал, как и должны бегать лисы. От скорости рябь пробегала по его меху. Радость этого бега, беспокойство на ночлеге, надежды на встречу с мальчиком. Все это превращало Пакса в другое существо. Неподвастное силе тяжести. В жидкий огонь между древесных стволов. Пакс готов был бежать, так не останавливаясь. Всегда. Но лес внезапно кончился. Впереди лежала широкая река. За рекой было открытое пространство, поле. Сначала оно было ровное, потом поднималось круто вверх, и там наверху выселись толстые крошащиеся стены. В сумерках был хорошо виден горевший возле стены костер. Десяток людей расселись вокруг костра и ели. В стороне от развалин стояли палатки и несколько больших машин. Ветер теперь дул к востоку. Дымок, пропитанный под горелым мясом, еще крепко висел в воздухе. Но людские запахи перемешались. Их было не различить. Пакс тревожно метался по берегу. Отбегал и снова возвращался, но не смог поймать ни одного отдельного человеческого запаха. Впрочем, он и так видел, что его мальчика здесь нет. Ни один из этих людей не походил по форме на тростник, ни один не двигался так резко и быстро, как его мальчик. Не держался, как он, прямо, но наклонил голову вниз. Пакс почувствовал облегчение, потому что остальные запахи, доносившиеся от лагеря, запахи дыма, солярового масла, паленого металла, тёмный странный электрический запах совсем не нравились лису. Он постарался бы увести Питера от них подальше. Из леса прихрамывая, вышел серый. Встал рядом с Паксом. Теперь они наблюдали вдвоем. Люди закончили есть, но оставались у огня. Говорили. Смеялись. «Они больны войной?» Пакс хотел понять. «Сейчас нет. Сейчас они мирные. И я помню такой мир. Я видел». Старый лес лег, подвернул под себя передние лапы. «В конце дня люди, с которыми я жил, тоже собирались вместе». Пакс внезапно вспомнил. Он тоже видел. Последние годы уже нет, но раньше по вечерам иногда его люди садились рядом в комнате мальчика. Отец держал на коленях твердое, плоское, тонкое, сделанное из многих своего бумаги, такой же, как постелки у Пакса, только не разорванные на клочки. И его люди вдвоем разглядывали эту бумагу, свой за своим. В такие вечера они были связаны друг с другом сильнее всего. Пакс это помнил, потому что когда между его людьми было согласие, он мог ослабить свой караул. Сейчас у Пакса появилось новое странное ощущение, будто его грудная клетка... Стало молодое его сердце. Лисы снова замерли, вглядываясь. Несколько человек на том берегу еще сидели в огне. Другие с фонариками отошли к машинам и палаткам. Когда совсем стемнело, поднялись все остальные. Они выпустили кофе из кружек, затоптали пламя и разошлись по палаткам. Серый тоже встал, дохромал до холмика, где росла большая отсуга, и заполз под нижнюю разлапистую ветку. Покрутившись несколько раз, он свернулся на хвойной подстилке и укрыл нос с хвостом. Но Пак не смог бы сейчас уснуть. Он был слишком голоден, а из-за реки похожали жареным мясом. Он подбежал к воде. Течение было спокойное, ровное. Лис опустил морду, напился и перепрыгнул на замшевый камень, окруженный водой. Камень был скользкий, но стоял крепко. Догорающие угольки не отпускали взгляд Лиса. И он решился. Прыжок, всплеск, и тело Пакса легко справилась с задачей, которая оно не видало раньше, но была готова к ней всегда. Он поплыл. Выбравшись на другом берегу реки, он отряхнулся. Палатки стояли неподвижно, от них не доносилось ни звука. Пак, скрадучись, перебежал поле и легко поднялся по крутому склону, покружил вокруг лагеря, подбираясь все ближе к кострищу. Сильное чувство опасности держало его напряжение. Хотелось развернуться и бежать прочь. В конце концов, из всех людей он знал только двоих, того, которого любил, и того, которого терпел. Несколько раз он подкрадывался к самому кострищу, но в нем запах мяса смешивался с предостерегающими запахами больных войной. Илис отбегал подальше. Наряжавшая с краю свиная косточка с остатками мяса так благолухала жиром, что Пакс больше не мог противиться соблазну. Он метнулся к кострищу. Когда он торопливо заглатывал мясо, смешанное с завойной но ещё тёплое, рядом зашуршал брезент. Пакс застыл. Из палатки появился человек. В свете фонарика был виден только его силуэт. Длинная тень легла на притаившегося лиса. Вышедший потянулся. Отвернулся. И стал мочиться на соседний куст. Когда запах мочи долетел до Пакса, шерсть на его загривке встала. Это был отец его мальчика.